Тим Пауэрс. Врата Анубиса. Моей жене Сирене посвящается. Нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Гераклит. Плыли они сквозь тьму и сквозь древность мира. Так моряки, некогда полной жизни, видя, что гибнет корабль ими ведомый, не верят, что неизбежно бегут мгновения, Так морякам больше по вкусу править своим долгожданным, желанным падением во тьму, утоплением неполным. Так морякам по душе продлевать стремление биться прямо с потоком полночной глуби. Движутся к бездне, от бездны видят утес бесцветный, ищут, уже без надежды, к нему восхождение. Путь их неспешно распался на сотни осколков. Так моряками утрачена воля к свету. к живому дыханию. Отныне станут искать они лишь глубины могил, лежащих вдали почти что забытого солнца. Вильям Эшблес. 12 часов тьмы». Книга первая. «Лицо под шерстью». Пролог. 2 февраля 1802 года. Хоть много отнято, но многое сбылось, и нет уже той силы, что в былые дни землей двигало и небом. Альфред Лорд Теннисон На гребне холма, между двух деревьев, стоял древний старик и смотрел вниз. Там, внизу, у подножия холма, собирались в обратный путь последние из приехавших в тот день на пикник. Они складывали корзины, седлали коней, один за другим удалялись к югу. Всадники заметно спешили, до Лондона шесть миль, а солнце уже клонится к закату, четко рисуя черные силуэты на фоне предвечернего неба. Старик дождался, пока скроется из виду последний всадник, и повернулся лицом к заходящему солнцу. «Ладья вечности», — думал он, неотрывно глядя на медленно заходящее светило. «Ладья вечности», — думал он, неотрывно глядя на медленно заходящее светило. Ладья, несущая по небосклону умирающего божественного ра Гелиуса. Ладья Солнца, ты движешься от начала времен по небесному Нилу, с востока на запад, вечно и неизменно, к верховьям реки Тьмы. И там, в подземном мире, проходишь свой путь с запада на восток, через двенадцать часов Тьмы, к дальнему восточному пределу, дабы явиться вновь. И как было определено, от начала времен до последнего дня перевозить через реку времен обновленное и вечно юное царственное солнце. Или, подумал он горько, бесконечно удаленный от нас космос не может вместить необъятное и неподвижное небесное тело из раскаленного газа, вокруг которого бессмысленно вращается этот маленький шарик планеты, подобно шарику из навоза, который толкает куда-то жук с корабей. Он осознал, что утратил прежний дар. «Ну же, возьми себя в руки», — приказал он себе и начал медленно спускаться с холма. «И да будут даны тебе силы принять смерть по собственной воле, ибо время пришло и выбор сделан, так пусть же свершится то, чему должно свершиться». Ему пришлось идти осторожно, старательно выбирая, куда поставить ногу. Японские сандалии на деревянной подошве – не самая подходящая обувь для спуска с холма по кочкам и скользкой траве. Среди шатров и повозок уже горели костры. Прохладный вечерний ветерок доносил едкий первобытный запах табора, привычный запах пасущихся ослов, запах дыма, запах жарящихся ежей, блюдо, к которому его народ имел особое пристрастие. У него перехватило дыхание, когда он почувствовал едва уловимый запах, исходящий от ящика, доставленного в полдень. Зловоние, как от извращенных приправ, призванных вызывать скорее отвращение, нежели аппетит. Запах тем более неуместный, когда его приносит чистый свежий ветерок с холмов. У шатров его встретили две собаки. Они подбежали, обнюхали его и успокоились. Потом одна бросилась в припрыжку к ближайшему шатру, сообщить хозяину. Другая, с явной неохотой, побрела вслед за аминофисом фике в табор. На лай из шатра вышел смуглый человек в полосатом пальто и решительно направился к фике. Он, как и собаки, хорошо знал старика. «Добрый вечер, Руа. Будешь какой обед? У них на огонь есть хачевичи. Пахнут очень вкусно». «Так вкусно, как всегда, пахнут хачевичи, надо думать», — отсутствующий пробормотал фике. Но нет, благодарю. Вы все берите сами. Я нет, Руа. Моя Бесси готовила вкусных Хачевичи. С тех пор, как она умирает, я их никогда не кушать. Фики кивнул, хотя совершенно очевидно, что ничего не слышал. Очень хорошо, Ричард, он помедлил, словно надеясь, что его прервут, но этого не произошло. Когда солнце зайдет совсем, возьми несколько челей. Снесите ящик вниз по берегу, к шатру доктора Ромени. Цыган подергал себя за усы и начал хитрить и изворачиваться. «Та самый ящик, что моряк принести сегодня?» «А какой еще ящик, по-твоему? Разумеется, тот самый!» Чели сказали, этот ящик плохой, там что-то мертвый много-много лет!» Аминофис фике нахмурился, посмотрел неодобрительно и поплотнее закутался в плащ. Последние лучи солнца остались там, на вершинах холма. И сейчас, среди сумеречных теней, лицо его казалось не более живым, чем дерево или камень. — Ну ладно, — произнес он наконец. — В ящике прах, и, безусловно, уже много-много лет. Он ударил орабевшего цыгана улыбкой, которая производила примерно такое же впечатление, как если бы обрушилась часть холма и обнажила древний известняк. — Но не мертвый, я, я надеюсь. Во всяком случае, не совсем. Это объяснение не произвело должного впечатления на цыгана, который отнюдь не выглядел успокоенным. Он собрался было открыть рот и произнести очередную почтительную тираду, но Фике повернулся и величаво удалился в сторону реки. Его плащ развивался по ветру, как над крылья гигантского жука. Цыган вздохнул и, неуклюже переваливаясь, пошел к шатру. Он старательно изображал хромоту, которая, как он надеялся, позволит избежать участия в переноске такого гадкого и страшного ящика. Фикини торопливо шел вдоль по берегу к шатру доктора Рамини. Шатер доктора Рамини стоял на отшибе, растянутой на веревках междеревьев. Во всей этой оснастке он походил на огромный корабль. Ко множеству распорок крепились канаты. Сооружение было многослойным и беспорядочным. «Этот шатер, — подумал Фике, — напоминает молящуюся монахиню в зимнем облачении, в страхе припавшую к земле близ реки». Ныряя под бесчисленной веревки, Фике пробрался ко входу. Он откинул полог и ступил в шатер, щурясь от яркого света. Мерцающие светильники озаряли роскошные убранства, пестрые восточные ковры, расшитые золотом драпировки. Доктор Рамини встал из-за стола, и Фике испытал безнадежную зависть. «Почему я мысленно вопрошал Фике? Почему не Романелли?» Он вспомнил встречу в Каире в сентябре прошлого года. Фике стянул с себя плащ и шляпу и отшвырнул их в угол. Голова Ремини, лысая, как бильярдный шар из слоновой кости, отражала мерцание светильников. Доктор Ремини, нелепо подскакивая на пружинящих подошвах, направился к вошедшему и изобразил дружеское рукопожатие. «То, что мы, то, что вы намерены предпринять сегодня ночью, «Это будет великое свершение», — сказал он приглушенным басом. «Единственное, чего бы я хотел — присутствовать здесь лично». Фики слегка нетерпеливо пожал плечами. «Мы оба слуги. Мой пост в Англии, ваш в Турции. Я полностью отдаю себе в этом отчет и понимаю, почему вы можете присутствовать здесь не лично, а как реплика». Не говоря уже о... Армений заговорил на распев, пытаясь вызвать эхо в задрапированном мягкими тканями шатре. «Если вы сегодня умрете, можете мне поверить, ваше тело будет набальзамировано и погребено с исполнением всех надлежащих обрядов и пением молитв». «Если меня постигнет неудача», — ответил Фике, — «то молиться будет некому». «Я не сказал неудача. Может случиться так, что вы добьетесь успеха и откроете врата, но умрете, так и не завершив начатого». Невозмутимо уточнил Рамини. В таком случае вы должны бы желать исполнения надлежащих обрядов. Очень хорошо! Устало кивнул Фике. Хорошо! добавил он. У входа послышались шаркающие шаги. Руа! раздался взволнованный голос. Куда лучше поставить эти врата? Поспеши, по-моему, духи уже выходят из реки, чтобы посмотреть. Очень может быть, пробормотал доктор Рамини. глядя на то как фике дает указание цыганам те торопливо внесли предмет в шатер опустили его на пол и быстро попятились к выходу не забывая однако о почтительности два очень старых человека стояли в молчании и смотрели на ящик молчание длилось наконец фике стряхнул оцепенение и заговорил я велел цыганов чтобы в случае моего отсутствия они почитали вас как руа Рамини кивнул, склонился над ящиком и начал отдирать доски. Отшвырнув мятую бумагу, насторожно извлек маленький деревянный ящик, перевязанный бечевкой, и поставил его на стол. Затем отодрал от упаковочного ящика оставшиеся доски и кряхтя выудил бумажный сверток, который тоже положил на стол. Сверток был почти квадратным, три фута с каждой стороны, шесть дюймов толщиной. Рамини поднял глаза. «Книга?» — сказал он. Явно ненужное замечание. А Менофис Фикея и без того знал, что это такое. «Если только он смог это сделать там, в Каире!» — прошептал Фике. «Сердце британского королевства!» — напомнил доктор Рамини. «Или, может быть, вы вообразили, что он способен перемещаться?» фике кивнул и вытащил из-под стола стеклянный шар с выдвижной секцией, который положил рядом со свертком. Он начал развязывать бечевку на ящичке. Тем временем Рамини раскрыл сверток, и взору его предстала шкатулка черного дерева, инкрустированная слоновой костью. Поверхность шкатулки покрывали древние иероглифы. Крышку придерживал кожаный ремешок, такой ветхий, что от одного прикосновения рассыпался в прах. Рамини открыл шкатулку. Внутри находился потемневший от времени серебряный ларец с такими же иероглифами. Он откинул крышку ларца и увидел золотой ящичек филигранной работы. Поверхность засверкала в свете светильников. Фике открыл деревянный ящичек и показал закупоренный стеклянный сосуд, бережно завернутый в бархатистую ткань. Фиал содержал в себе унцию густой темной жидкости, в которой виднелся осадок. Доктор Рамини сделал глубокий вдох и откинул крышку золотого ящичка. и свет померк. рамени почудилось, будто в шатре разом погасли все светильники. Он оглянулся. Светильники горели все так же, но почти весь свет ушел из шатра, и очертания предметов утратили четкость линий. рамени видел все, но как сквозь закопченное стекло. Он зябко поежился и поплотнее запахнул пальто. И тепло ушло, безнадежно отметил он. и впервые за весь этот вечер ему стало по-настоящему страшно. Рамени заставил себя посмотреть на книгу, которая покоилась в ящичке. Книгу, вобравшую в себя и свет, и тепло. На древнем папирусе сияли иероглифы. Сияли не светом, но не проглядностью тьмы, которая высасывала из глаз его душу. И значение иероглифов ясно и действенно отпечатывались в его мозгу, словно они были созданы так, чтобы быть понятыми любому, даже тому, кто не может прочесть древний египетский манускрипт. Их начертал Бог тот, Отец и Дух языка, те далекие времена, когда мир был юным. меня отвел благоговинный взгляд, но чувствовал, что слова эти навеки запечатлелись в его душе, как огненные знаки, как крещение кровью. Кровь, с трудом выдавил он. И даже способность воздуха передавать звук, казалось, ослабла. «Кровь нашего мастера», — повторил он, обращаясь к туманной фигуре, которая была аминофисом Фике, — «помести это в сферу». Словно в тумане он увидел, как Фике открывает стеклянную сферу, берет фиал, подносит его к отверстию и вынимает пробку. Темная жидкость забурлила, поднялась и окрасила верхушку стеклянного шара. «Луна уже должна взойти», — осознал внезапно Рамини. Капля упала на ладонь Фике, зашипела и обожгла кожу. «Вы, вы сами!» — отрывисто бросил доктор Рамини и неверной походкой направился к выходу. Ночной воздух показался теплым в сравнении с могильным холодом шатра. Рамини начал отступать к берегу реки. Он по-прежнему двигался ощупью, пошатываясь и подпрыгивая. Он в ужасе залег за пригорком ярдах в пятидесяти вверх по течению и оглянулся на шатер. не отдышался, сердце перестало, как бешеное колотиться о ребра. Он вспомнил о книге Тота и содрогнулся. На протяжении последних восемнадцати веков, если что-либо давало возможность изменения привычного порядка вещей, так только эта книга. Ромини никогда ранее не видел ее, но знал, что когда Сетнау Эм Васт тысячи лет назад спустился в гробницу Тахниферка в Мемфисе с тем, чтобы вновь обрести книгу, погребальную камеру заливало сияние, исходившее от книги. «И это заклинание, — печально думал он, — этот великий шаг, который попытаются сделать сегодня вечером? Ведь это было смертельно опасным еще тогда, в те времена, когда магия не давалась таким трудом, и не назначала столь высокую цену. Ведь даже если четко выполнять все указания, результат все равно остается непредсказуемым. Даже в те дни, думал он, никто, кроме наихрабрейших и наиболее искушенных жрецов, не осмелился бы обратиться к этому заклинанию и произнести хекау, слова, дающие власть и могущество. Слова, которые Фике собирается произнести сегодня – Слова, являющиеся заклинанием и приглашением к обладанию. Слова, обращенные к псоглавому богу Анубису, или к тому, что от него осталось ныне, чем бы оно ни было. К Анубису, который во времена могущества Египта владел подземным миром и вратами из его мира в мир иной. Доктор Рамини оторвал пристальный взгляд от шатра и посмотрел на противоположный берег реки. Там простиралась череда холмов, поросших вереском. «Северный пейзаж», — подумал он. Ночной ветер донес странный имбирный запах. Чужой ветер, чужие холмы. И он вспомнил путешествие в Каир. Четыре месяца назад мастер призвал их, его и Аминофиса Фике. Мастер никогда не путешествовал, его пугали неудобства. Он предпочитал пользоваться услугами тайных посредников. Он поставил перед собой цель, очистить египет от порчи как мусульманской так и христианской и у него были возможности сделать это он обладал огромным могуществом и готов был использовать любой удобный случай кроме того мастер хотел избавить страну от турецкого паши и иностранных наемников и возродить великий египет битва при пирамидах четыре года назад тогда казалось что это поражение но вышло так что это был первый реальный прорыв к осуществлению задуманного Итак, французы в Египте. Рамини прищурился, словно глядя в то далекое время, и вновь услышал треск французских мушкетов, эхом отражавшийся от глади Нила в тот жаркий июльский полдень. Услышал грохот барабанов перед кавалерийской атакой мамилюков. С наступлением ночи армии египетских правителей Ибрагима и Мурадбея были разбиты. Французы под предводительством молодого тогда генерала Наполеона овладели страной. Доктор Рамини вскочил на ноги. Дикий, рвущий душу вой заполнил все пространство, эхом отдаваясь от речной глади. Вой длился и длился. Прошло должно быть всего несколько коротких мгновений, но они показались доктору Рамини вечностью. И когда звук наконец затих, он услышал, как цыгане с испуганно бормочат охраняющие заклинания. Из шатра не доносилось ни звука. Рамини перевел дыхание и опять залег за пригорком. «Удачи тебе, Аминофис», — подумал он. «Я хотел бы сказать сейчас, да прибудут с тобой наши боги, но я не могу сказать этого. Пока. Ибо это и есть то, что ты делаешь». Когда французы обрели господство над Египтом, это выглядело как конец всякой надежды на возрождение старого порядка в стране. И тогда их мастер использовал заклинания, которое управляют ветром и морскими течениями. И тогда адмирал Нельсон выиграл сражение и уничтожил французский флот менее чем через две недели после того, как французы заняли Египет. Но затем оказалось, что французская оккупация – Египет все равно остался французским – пошла на пользу планам мастера. Французы укротили надменную власть мамелюкских беев и в 1800 году выдворили душивших страну турецких наемников. И генерал, который принял командование войсками в Каире, Это случилось, когда Наполеон уже вернулся во Францию. Генерал Клебер не вмешивался в политические интриги мастера и не препятствовал его попыткам обратить мусульманское и коптское население в истинную веру и возродить культ Азириса, Изиды, Гора и Ра. Французская оккупация фактически сделала для Египта то, что прививка и оспы делает для человеческого тела. Внесла инфекцию управляемую, которую легко устранить вместо смертельной, от которой может избавить только смерть организма. Потом, конечно, как всегда, все пошло не так. Сумасшедшие сторонники какого-то движения из Алеппо убили Клебера на улице Каира ударом кинжала. Смятение и замешательство длились несколько месяцев. Тем временем Британии удалось собраться с силами, и в сентябре 1801 года незадачливый преемник Клебера капитулировал в Каире и Александрии. Английские войска вступили в страну, и менее чем за неделю арестовали добрую дюжину посредников мастера. Новый британский губернатор нашел повод, чтобы закрыть храмы, посвященные древним богам. Те самые храмы, которые мастер воздвиг в окрестностях города. Охваченный отчаянием, мастер послал за двумя самыми старыми и самыми могущественными помощниками, Аминофисом Фике из Англии и доктором Романелли из Турции. Мастер посвятил их свой план. На первый взгляд могло показаться, что это не более, чем бредни выжившего из ума старика. Но мастер утверждал, что не видит иного способа стереть Британию с политической карты мира и восстановить мощи Египта. Они нашли мастера в огромной сводчатой зале, где тут пребывал в обществе у Шапти, четырех восковых фигур, заменявших ему слуг и собеседников. Мастер, возлежа на своем необычном ложе, напоминавшем скорее выступ в стене, начал речь с замечаний о том, что христианство – безжалостно палящее солнце, чьи лучи выпарили самую суть реальности и оставили лишь сухую оболочку магии. Но на солнце затмило пелена облаков сомнения, поднимающихся от писаний людей, подобных Вольтеру, Дидро и Годвину. Романелли, нетерпеливый к пространным метафорам древнего мага, так же, впрочем, как и ко всему остальному, прервал мастера, прямо спросив, каким образом все вышеизложенное может помочь изгнать британцев из Египта. «Это процесс магический», — начал было мастер. «Хм, магия!» — тут же прервал его Романелли, так презрительный насмешливо, как только посмел. «Ныне это солнце затмило?» — ну и так далее. «Позволю себе заметить, что ныне, как вы изволите выражаться, у нас разваливается голова и двоится в глазах, не говоря уже о потере пяти фунтов веса, если мы пытаемся напустить чары на свору уличных собак и прогнать их с дороги. Но при всем при этом собаки попросту дохнут на месте, а отнюдь не убегают. Куда как проще кричать и размахивать палкой? Я полагаю, вы не забыли своих страданий после того, как поиграли три года назад с погодой у мыса Абукир? Ваши глаза слезились и болели, а ваши ноги... «Как вы говорите, я не забыл», — Холодно сказал мастер, глянув из-под полуприкрытых век на Романели. Тот привычно затрепетал под ненавидящим взором. «Если это случится, заклинание должен произнести не я, а один из вас. Место следует выбрать вблизи сердца Британской империи, то есть в окрестностях Лондона. Мое состояние не позволяет мне путешествовать, но я защищу вас самыми сильными заклинаниями из тех, что остались, и обеспечу вас охраняющими амулетами». Работа сопряжена с определенным риском, она может изменить самого мага. Сейчас каждый из вас вытянет по соломинке из циновки на том столе, и тот, кому достанется короткая, и совершит эту работу. Фике и Романелли посмотрели на две соломинки, торчавшие из неровного края циновки, потом друг на друга. «И что это за заклинание?» — осведомился Фике. «Вы ведь знаете, наши боги ушли». Они пребывают ныне в подземном мире, врата которого не открывались вот уже восемнадцать веков. Их и нельзя было открыть, их удерживала некая сила. Я сам не понимаю, каким образом, но уверен, что это связано с христианством. А Анубис, бог того мира, бог-врат, уже не имеет воплощения, чтобы явиться здесь. мастер покачнулся, и он на мгновение прикрыл глаза от боли. Это заклинание, с трудом проговорил он наконец, из книги Тота, призыв Канубису вступить в обладание чародеем. Оно позволит Богу обрести тело, ваше тело. И еще, когда вы произнесете это заклинание, вы одновременно будете писать другое, составленное мною, чтобы открыть новые врата между двумя мирами. Врата, которые разрушат не только стену смерти, но и стену времени. Если заклинание сработает, они откроются из подземного мира сорок три века назад, когда боги и я стояли у истоков мира. Наступило молчание, достаточно продолжительное для того, чтобы ложе мастера сдвинулось еще на пару дюймов. Наконец Фике заговорил: И дальше что? — А дальше? — еле слышно прошептал мастер, и эхо подхватило и усилило его голос. Боги Египта ворвутся в современную Англию. Живой Азирис и Ра утреннего неба, Гор и Хонсу обратят в прах христианские храмы и изменят своей божественной силой ход событий. И чудовища Сет и Себек пожрут всех, кто посмеет противиться. Египет возродится к высшей власти, и мир вновь станет чистым и юным. «И каковы же наши роли в этом чистом и юном мире?» — с горечью подумал Романелли. «Да!» — с сомнением протянул Фике. «Вы что, правда думаете, что такое возможно? В конце концов, мир уже был однажды юным. Старик не сможет вновь стать жизнерадостным юношей. Никогда. И вино никогда не станет виноградным соком». Мастер начал проявлять признаки недовольства. «Может, нам лучше попробовать приспособиться к новым богам? Или нам вообще не позволено об этом заговаривать?» Может, мы цепляемся за тонущий корабль?» Мастер охватил такой припадок гнева и бессильной ярости, что он даже не смог произнести ничего вразумительного, но лишь издавал нечленораздельные звуки. Поэтому восковой ушапки задергался и задвигал челюстями. «Приспособиться!» — скричал ушапти голосом мастера. «А может, еще и окреститься желаете? А вы знаете, что с вами сделает христианское крещение?» Оно уничтожит вас. Вы просто перестанете существовать. Идиоты! Вы тут же погибнете, как мотылек в пламени свечи. От неистовых воплей мастера губу шапти треснули. Тонущий корабль? Вы, вши, смердящие. А что, если он должен утонуть? Сейчас идет ко дну. Уже утонул. Да я лучше буду кормчем затонувшего корабля, чем в... «В загоне для скота на новом корабле! Неужели я должен...» К-к-к-к. Губы восковой фигуры раскололись. Несколько мгновений мастера у шапки невнятно бормотали хором. Наконец мастеру удалось взять себя в руки, и статую замолчала. «Мне освободить тебя, Аминофис? – спросил мастер. Романели вспомнил слишком отчетливо, что однажды уже видел очень старого слугу мастера, внезапно освобожденного от магических уз. Этот человек на глазах поблек, усох, умер, развалился на части и, наконец, обратился во прах. Но куда хуже, чем картина смерти и распада, было воспоминание о том, что человек этот все время находился в сознании, его мучения были ужаснее, чем смерть в пламени. Молчание длилось, непрерываемое ничем. — Нет, — сказал, наконец, Фике, — нет. «Ты один из корабельной команды должен повиноваться!» Мастер махнул искалеченной рукой в направлении стола. «Выбирай соломинку!» Фике посмотрел на Романелли. Тот вежливо поклонился отступил. «После вас!» Фике покорно подошел к циновке и вытянул соломинку. Разумеется, короткую. Мастер отправил их к развальным Мемфиса скопировать с тайного камня иероглифы, его подлинное имя. И здесь они испытали сильнейшее потрясение. Фики и Романели уже видели однажды, много веков назад, камень с именем мастера. Два иероглифа – огонь на блюде и сова в круге, перечеркнутый крест-накрест. То хачаем ангх, что означало «власть над жизнью». Но сейчас на древнем камне были высечены другие письмена. Три иероглифа в форме зонтика, маленькая птичка, сова, нога, опять птица и над строкой рыба. «Хайбиту эмбету тав», — прочитали они и мысленно произнесли, — «тени мерзости». И, несмотря на зной раскаленной пустыни, Романелли внезапно ощутил леденящий холод. Он захотел произнести это вслух, но, вспомнив того, кто на его глазах обратился в прах, усилием воли заставил себя сомкнуть уста и не назвал тайного имени. «Хайбиту эмбету тав», — покорно повторил он. Фике и Романелли возвратились в Каир. Мастер не сразу отпустил Романелли в Турцию. Ему требовалось время, чтобы сделать копию Романелли, или, как они предпочитали говорить, реплику. Мастер создал из магической субстанции двойника и вдохнул в него жизнь. Оживший дубликат К был отправлен вместе с Фике в Англию, чтобы ассистировать в таинстве призывания Анубиса. Но только трое знали, что его основная задача состоит совсем в другом. На него возлагалась обязанность проследить за неукоснительным выполнением всех инструкций мастера. В противном случае он должен был принять соответствующие меры. С этого часа двойник должен жить с цыганами Фике, ожидая прибытия книги и фиала с кровью мастера. Фике назвал К доктором рамени. Рамени — слово, которое используют цыгане, когда говорят о своем языке, обрядах и обычаях. Из шатра донеслось очередное завывание. На сей раз звуки напоминали скрежет металла о стекло. Невероятно, чтобы такое могло исходить из горла живого существа. Вой нарастал, заполняя собой все. Воздух вибрировал, как натянутая струна. В следующее мгновение Рамени с изумлением обнаружил, что вода в реке неподвижна, как стекло. Все застыло. Невыносимый звенящий звук достиг верхней точки и тоже застыл. наполняя собой окрестности. Наконец, словно что-то разбилось, Рамини явственно ощутил, как лопнула окружавшая его тонкая оболочка. Страшный вой оборвался. Отдельные звуки, подобно осколкам стеклянного шара, падали в пустоту, отдаваясь в ушах безумными, безнадежными стонами. Рамини почувствовал, что воздух разжимается, как пружина. И в этот момент шатер загорелся ярким желтым пламенем. Рамини опрометью бросился вниз по берегу. Бежать было легко, все вокруг заливало ослепительное сияние. Он подбежал к шатру. Обжигая пальцы, Рамини откинул полог и прыгнул внутрь. Дым разъедал глаза. Стоны и жалобные всхлипывания, как это груды старого тряпья в углу. И тут Рамини понял, что это фике, или то, что от него осталось. Рамини захлопнул книгу то, -то убрал ее в золотой ящичек, прижал к себе, укрывая от огня. Испотыкаясь, стал пробираться к выходу. Удалившись на безопасное расстояние, он услышал позади тявканье и подвывание. Рамини обернулся. Около шатра, пытаясь потушить тлеющую одежду, каталось по земле нечто. «Аминофис!» — заорал Рамини, перекрывая шум пожара. Фике встал и обратил на Рамини бессмысленный отсутствующий взгляд, затем запрокинул голову и завыл на луну. как шакал. Рамини, не раздумывая, выхватил из карманов пальто два кремниевых пистолета, прицелился. Раздался выстрел. Фике подскочил, тяжело осел на землю и стал быстро улепетывать на четвереньках. Он удалялся в темноту, опираясь на руки и колени. На двух ногах. На всех четырех ногах. Рамини прицелился из второго пистолета со всей возможной тщательностью и выстрелил опять. Но бегущее в припрыжку воплощения воплощение Анубиса, или того, что от него осталось, отнюдь не собиралось падать замертво. Оно стремительно удирало и вскоре скрылось из виду. «Проклятие!» — прошептал Армени. «Но это ничего не меняет. Ты умрешь, Аминофис. Только умрешь не здесь». Он посмотрел вверх на небо и не нашел знаков присутствия богов. Никаких. Он посмотрел на запад и увидел, что солнце не собирается возвращаться. Ход событий остался неизменным. Рамини устало и безнадежно покачал головой. Как большинство нынешних магов, он с горечью думал о том, что опять все проделано, но это не осуществилось. Не обрело должного завершения. Он убрал пистолет и поднял с земли книгу и, пошатываясь, медленно побрел назад. Табор. Попрятались все, даже собаки. Рамини никого не встретил на пути к шатру Фике. Войдя внутрь, он положил золотой ящичек и зажег светильники. Затем удалился в ночь, прихватив маятник, нивелир, подзорную трубу и камертон для выполнения расчетов геометрических и алхимических. Ему нужно было поработать и определить, что произошло, если произошло, и как распространилось действие заклинания, если распространилось.